глава 10 на что ты готов чтобы мы согласились вопрос хоть и был произнесен посреди широкой каменистой степи близ острых осколков скал не улетел под хваченный ветром напротив он повис надо мной грозя обрушится всей своей невообразимой мощью и раздавить на что я готов согласиться могу целый день слушать рисы не говорить ни слова в ответ согласен задачка не из простых но я же серьезно настроен жаль что бывшего инструктора это вряд ли устроит на все мне пришлось сказать именно то что хотели услышать все меня окружившие вратари а у самого в матрице похолодел если можно так выразиться что мне сейчас этот одноглазый предложат он и слова не сказал лишь вытянул свои потрескавшиеся покрытые рубцами и шрамами ладони давая знак чтобы я положил руки на них Хорошо так и быть готов немного потанцевать в этой странной компании. что-то внутри меня конечно сопротивлялось, хотя от чего такого может быть в совместном танце двух братьев? хужеже всего то, что инструктор не собирался со мной отплясывать. Оолочка напряглась словно канат, который принялись перетягивать с двух сторон одноглаза и требовательно смотрел на меня, но я не понимал чего он хочет. ты должен расслабиться должен захотеть отдать пыль пыль если бы я умел потеть то сейчас бы был мокрый как мышь пыль то что мне и братьям так нужно или ты готов не на все бери сказал я сжав зубы мы вратари не чувствовали боли но ощущение когда твоя оболочка стремительно теряет драгоценную пыль можно было сравнить не знаешь с чем можно даже сравнить с чувством необъяснимого ужаса когда ты лишаешься чего то важного без чего не можешь жить наполнение пылью сорок процентов руки против воли затряслись будто желая прекратить это бессмысленное убивающее меня действие матрица вопила на все лады а рот открывался в беззвучном крике наполнение пылью 30 процентов страх впервые так явно я почувствовал страх непростое опасение за собственную жизнь а то самое чувство так присущие людям сковывающие их мышцы заставляющие часто работать легкие а сердце колотится как сумасшедшие и пусть у меня были некоторые физиологические расхождения со смертными я ощущал то что ощущали они наполнение былью двадцать процентов я сделал шаг назад разрывая нашу с одноглазом связь и с удивлением глядя на собственные руки словно ожидая что конечности будут опалены неким пламенем но ничего конечно не было хорошо довольно усмехнулся бывший инструктор очень хорошо хорошо спросил я уверенный что провалил проверку конечно Видимо, в ядре действительно кое-что изменилось, раз прислали такого, как ты. Молодушного? Ну и слова же подкидывает тебе матрица. Еще шире улыбнулся одноглазый. Нет, не молодушного. Живого. Обычный вратарь, получив приказ, сделал бы все, чтобы его выполнить. В том числе глупо пожертвовал бы собственной жизнью. Почему же глупо? потому что за таким не пошел бы ни я, ни остальные. А ты хорош. Ты думаешь не только о конечной цели, но и по возможности стараешься не потерять себя. Если для такого есть место в ядре, значит, найдется место и для нас. Кто-то хлопнул меня по плечу, а затем снова. Вратари подходили и один за другим награждали дружескими тычками. На их лицах виднелись улыбки. а эманации, которые никто и не стремился скрывать, лучились радостью. И они были так похожи на смертных. «Мы вернемся!» Одноглазый и не думал восстанавливать свою оболочку, как только получил от меня пыль. Вместо этого вратарь подходил к наиболее нуждающимся, судя по внешнему виду, братьям и делился с ними теми крохами, которые приобрел. И между делом говорил со мной. и даже будем участвовать в войне. Не надо думать, что мы ничего не знаем. Отголоски ее достигли и этого мира. Как я понимаю, сейчас прозвучит «но». Но мы не будем подчиняться Аганитету. Не станем бегать по любому надуманному поводу по всем мирам. Охранять алтари в местах, где они вовсе не нужны. или напротив быть лишь функцией на большом межмирном потоке мы возвращаемся чтобы помочь ядру а не быть с новым марионетками по рукам сказал я собственно особых сложностей с этим не было во- первых огонит это нет пока поэтому и подчиняться ему не надо во вторых проблемы необходимо решать по мере их поступления мне не сказали привести бойцов которые будут подчиняться Там было только что-то про воинов, и все. Понятно, что мосты придется наводить долго. А что вы хотели от отступников? В-третьих, три десятка вратарей, а после яма не вернут свою боевую мощь. Сила, с которой можно считаться. Поэтому по требу одноглазой в обмен на возвращение выложить из вратарей ядра на портальной площадке «Уэлком Хоум», я бы отправился уточнять, сколько братьев для этого нужно. нашу вполне конструктивную беседу прервал крик рис тот самый крик который бы мне хотелось слышать в самую последнюю очередь одноглазый да и остальные вратари с интересом наблюдали за конвульсиями девушки все в порядке такое изредка случается мне пришлось объяснить припадок первый раз такое вижу сказал одноглазый боюсь в ближайшее время ты увидишь много чего неприятного На этот раз припадок Рис был самым долгим из всех. Ее отпустило ближе к рассвету, а окончательно она пришла в себя лишь к середине дня, чем довольно сильно меня напугало. Я передумал множество мыслей о ней, о себе, о наших прошлых жизнях. «Рис, ты веришь в перерождение?» «В хере рождения я верю. Седьмой дай лучше попить. Там во фляге немного оставалось». я к тому что не задумывалась ли ты что становится с ищущим после смерти больше того видела пыль которая сносится малейшим ветерком серг седьм есть темы которые лучше не трогать или выбрать подходящий момент я не хочу сейчас о нем и без того голова раскалывается хорошо значит буду ждать подходящего момента Я замолчал, но что-то во взгляде Рис было странное. Пришлось даже пощупать эманации. Подозрения? Сомнения? Возможно. Надежда? Нет, для нее Серк умер. Не могу сказать, что она отпустила его, но старалась смириться с утратой. Это я чувствовал точно. Но при этом мне надо было вспомнить все, чтобы обрести себя. А Рис являлась ключиком к прошлому. Вот только я казался себе осликом, который топчется на одном месте и не продвигается вперед ни на йоту. — А что, лучше просто подойти и сказать, я серг? Безо всякой подготовки, лишь потому что ляпнуть непременно надо? — Ага. Кому надо? Будто сидит тысяча человек где-то за моей спиной и напряженно ждет, когда же все это произойдет. — Пора? — спросил одноглазый, положив руку на плечо. — Да, скоро прибудет хм... брат как ты его называешь снова усмехнулся собеседник несмотря на кажущуюся непривлекательность он оказался довольно смешливым хмур он такой серьезный вечно будто у него под носом гадят но брат не может понять кто это делает прекрасное объяснение залился смехом вратарь а меня как назвал одноглазый а вот это совсем не смешно ответил брат До этого было смешно, а теперь нет. Зови меня лучше по имени, я Балор. Заметана. В моем представлении шествие трех десятков вратарей должно было выглядеть впечатляюще, а оказалось, мягко говоря, непрезентабельно. Будто рабов освободили и отпустили на все четыре стороны. Одни прихрамывали, другие и вовсе грозились вот-вот свалиться на камни. Если говорить честно, для одноглазого, простите, Балора, мое предложение оказалось настоящим спасением думаю скоро братья начали бы умирать если данное слово уместно это все немного смутился яившийся хмур я его понимаю вряд ли он ожидал увидеть столько братьев нет двое в магазин отошли сейчас будут зачем в магазин не понял хмур это шутка такая все тут хорошо оставайтесь на месте я скоро и снова исчез то есть переместился хотя суть это особо не поменяло правда не прошло и пяти минут как он вернулся вместе с еще тремя вратарями и только потом до меня дошло в одиночку хмур попросту бы не смог всех переместить отсюда вот и перестраховался вы со мной бросил он мне под вы имелось в виду еще и рис ну и ладно мне совсем не жалко более того у меня теперь вроде как личный транспортер обратно к послушникам я вспомнил произ извилистый путь к замку какой толк лишь засветим то место да и появление такого числа братьев все же выдавил он из себя слишком заметно возвращаемся вместе со всеми тут хмур конечно с лукавил переместились мы на край площадки туда где с еще десятком братьев стоял добряк это разумно именно он вроде как раньше справлялся об отступниках прочие вратари находились пониже да и признаться было их не так много как в прошлый раз добро пожаловать домой братья сказал драйк ну надо же я даже с приветствием почти не ошибся сюда бы еще хлеб соль было бы вообще отлично Матрица запоздала, подогнала ответ. Зачем здесь хлорид натрия и один из самых популярных продуктов людей? Вратари помогали прибывшим отступникам. Кого-то поддерживали, если была такая необходимость. Других попросту направляли. Куда? Ответ казался очевидным, к ямам. Но именно сейчас, когда вроде как все стало складываться наилучшим образом, 30 опытных вратарей шутка ли? я уловил странную амонацию от добряка лишь на мгновение после чего он вновь закрылся опасение итак на минутку с каких пор драйку есть что скрывать брат с напором обратился я седьмой подожди не сейчас бросил он мне молодец седьмой замечательная работа седьмой голосом драйка сказал я я не к тому потерпи немного и сам все увидишь Как известно, терпением я особо не отличался, поэтому дождаться, пока все отступники покинут портальную площадку и отправятся в пустыню к ямам, требовало огромных сил. На прощание одноглазый кивнул мне. Никому-то из братьев не Добряку, а именно мне. Будто старому приятелю, с которым приходится на какое-то время расстаться. И лишь тогда Добряк махнул рукой, и мы потопали к замку. Я и не заметил, как Хмур стал главой личной стражи старших братьев. Так или иначе, но именно он сейчас распоряжался охраной. К слову, никто и не подумал нападать. Я не тешил себя иллюзиями. Вряд ли теперь у рис не осталось недоброжелателей. Скорее всего, дело в другом. Предатели соотносили риски. Убить ищущую сейчас попросту не представлялось возможным. В донжоне помимо пары незнакомых мне инструкторов находился ворчун, сидящий на троне. Арея видно не было. старший брат несмотря на нашу обоюдную неприязнь даже поприветствовал меня более того похвалил тридцать два вратаря хорошая работа седьмой спасибо брат святые угодники кем бы они ни были это что же дальше будет глядишь мы еще лучшими друзьями станем примемся ходить друг к другу в гости пить горяччительные напитки и рассуждать насчет меркантильности некоторых особей женского пола ну уж нет спасибо создатель верни все как было видимо одна отбраковка хорошо проникается к другой все же добавил он нет создатель не надо ничего возвращать все нормально просто показалось ворчун все тот же чудак на большую букву м что и раньше даже добряк это заметил тридцать два вратаря в грядущем сражении немалая сила мы должны быть благодарны брату «Мы благодарны. Все мы. Чем чаще мы используем ямы, тем быстрее закончится пыль, так ведь, брат?» «Ты говоришь неразумно», — ответил Драйк. Мне почему-то думалось, что чрезмерная задумчивость добряка и гротескная ворчливость самого веселого вратаря в сия ядра не случайны. Все это звенья одной цепи. Осталось только выяснить, что происходит. «Брат!» лишь успел сказать я ну добрякг дал мне знак двигаться за ним без тебя смертная подал голос ворчун увидев что рис последовала за нами я вообще-то вроде на вас работаю не забыли возмутилась девушка и мы благодарны согласился ворчун но туда могут проходить только вратари правила и даже мой красноречивый взгляд направленный на драйка ничему положительному не поспособствовал В кои-то веки Добряк был на стороне своего старшего брата. Ну что ж, ладно. Судя по количеству вратарей, к тому же и хмур здесь, ему я доверял больше, чем остальным. Девушке в донжоне ничего не угрожает. Добряк безо всяких прелюдий повел меня к той самой яме. Нет, я понимал, что никакого повышения сейчас не будет. Через звездочку не перескакивают. К слову, проход был открыт не нами, да и снизу едва заметно слышались голоса. Один из них я узнал. Слава Создателю, значит, с Ареем все нормально, а то я уж испугался. Седьмой, — поприветствовал он меня, — или Серг, как к тебе стоит обращаться? Если честно, я еще сам не определился. А что у вас тут происходит? Картина была занятная. Несколько дюжих братьев, без доспехов и одежды вовсе, стояли по пояс в яме. если судить по их внушительным оболочкам и редкой растительности на голове явно инструктора ну или просто здоровенные вратари в руках они держали длинные шесты которыми водили по пыли будто перемешивая ее а позади аре стояло множество мешков в тусклом свете идеальные тела вратарей казались древними скульптурами что вдруг ожили только бывший агонитет с мешками из под картошки а из под чего же еще заставлял выйти из легкого транса, который окутывал тебя монотонными движениями братьев. «Чего варите?» — поинтересовался я. «В конце лаврушку не забудьте кинуть, а то вкуса не будет». «А ты все шутишь», — покачал головой Рэй, высыпая содержимое мешка в яму. «Ну, конечно, как я не догадался. Пыль. Только не насыщенная оранжевая, а та, которая ходила у ищущих в качестве денег». Для нас она была бесполезна, — так я думал раньше, — пока не открыл, правда, а так и не изучил, умение возмещения. Вот только никак не представлял, что эту использованную пыль возвращают. «Наши дела не так хороши, как может казаться», — продолжала Рэй. «Посмотри на яму». «А чего на нее глядеть, яма как яма?» Вот бывший аганитет высыпал в нее пыль, а голые вратари принялись ее размешивать. постепенно совсем не быстро пыль стала растворяться меняя свой желтый цвет на оранжевый чтобы перемешать один мешок со совсем что было в яме потребовалось не менее четверти часа ну я понял безотходное производство поэтому мы и сердца пустые не выбрасываем нет контейнера подходящего ничего ты не понял как ты думаешь почему мы берем плату за проход в другие миры Зачем вообще занимаемся этим? Корысть? Желание построить жесткую капиталистическую систему? Нет, мы же не такие. Тогда стремление заставить ищущих работать. Мол, не заработал, не посетил другие миры? Заработать? Смертные убивают смертных, забирают пыль и отправляются туда, куда им заблагорассудится. Где в этой цепочке слово «заработать»? Все гораздо прозаичнее. «У нас не хватает пыли». «Что значит не хватает? Вот же она. Хоть в банки закатывай». Несколько тысячелетий назад мы выяснили, что не можем открывать столько миров, сколько захотим. «У нас не хватает пыли». Ядро, а здесь я имею в виду не название планеты, а ее сущность, просто не вырабатывает столько пыли. И тогда мы пошли на хитрость. стали собирать израсходованную пыль верно сначала делали это сами а потом просто оптимизировали этот процесс за счет ищущих их много нас нет смертные быстрее находят пыль нужно лишь суметь отобрать ее у них так появились платные переходы в другие миры молодцы чего говорить для убедительности я пожал плечами «А из-за чего весь сыр борта?» «Смотри». А Рэй взял несколько мешков и ссыпал их один за другим в яму. Получилась ровная желтая кучка, которая и не думала утопать в оранжевом вареве. Вратари дернулись было размешать эту красоту, но старший брат рукой остановил их. «И что теперь?» — спросил я. «Смотри», — повторил он. Я хотел сказать ему много чего интересного по поводу этого предложения, но промолчал. «Гордись, Серг, становишься настоящим вратарем. Еще немного и перестанешь делиться своим драгоценным мнением направо и налево». Что оставалось делать? Я стал смотреть. И, надо сказать, ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Старая пыль не поглощалась свежей. наверное мы простояли с добрую половину часа прежде чем наверх всплыл огромный пузырь фуф ну видишь все нормально нормально если у тебя есть в запасе пара лет а теперь представь что будет когда все ямы в ядре внезапно истощаться